Глава 11. Закрома герцога-маньяка. Моя улыбка и внимательный взгляд заставили Гордея поубавить его показную радость, которая, как мне показалось, была совершенно не искренней. В этом я разбираюсь, как никто другой, настоящий профи в распознавании фальши. Жизнь научила меня этому мастерству, когда я бродила по холодным улицам города, прячась от банды земы. Да и в детском доме внимание к мимике и настроению твоих сожителей зачастую спасало от тычков. Забавно то, что внимание Редклифа тоже имело достаточно высокий уровень, так как Гордей пересмотрел свою наигранную реакцию на нашу внезапную встречу у места, откуда он, как мне стало известно, ненавязчиво велел держать меня подальше. «Ты не так прост, как кажешься, верно, парень?» Внутри меня разгорелся интерес. Мне хотелось узнать, что же на самом деле скрывается за его улыбкой и уверенной манерой говорить. «А вот и мой драгоценный начальник стражи», — мягко протянула я, подходя к молодому мужчине ближе. «Неудобно, конечно, из-за нашей разницы в росте, но пусть не чувствует себя королем положения. Все пространство в этой крепости — мое». И даже то, которое нарушает личные границы. Я вас искала, взмахнув ресницами, склонила голову на бок. Кх -кх -кх -кх. Прокашлялся мужчина, заметно краснея. И прости, мороз, но на этот раз не в тебе была причина. Зачем, моя леди? Как это зачем? охнула, состроив легкое удивление на лице. Тут главное не переигрывать. Хотела похвалить вас, конечно же. Стройка в бараках идет полным ходом. Три камина почти построены, а еще бригада мужчин принялась утеплять бараки вязанками камыша. Кажется, так сказал Борон. Все так, государня. Встрял Ивар, тут же опустив взгляд, когда Гордей растерянно повернул в его сторону голову. Вот, раненый под присмотром, работа идет, целительно по гости. Медальон не забыли забрать? Никак нет, отчеканил Рэдклиф, вытаскивая из кармана массивный амулет с сапфирами. Вот он. Собирался его отдать чуть позже. Да, покивала я сознанием дела. Борн сказал, что вы заняты в темницах пересмотром обвинений заключенных. И именно так. Гордей запнулся и замолчал, как будто затаившись в ожидании чего-то фатального. «Молодец!» – шепнула в район его груди, переходя на «ты», и погладила офицерскую нашивку на плаще. «Помни о том, каков был Моран, легко поверить, что половина его заключенных – бедные ущемленные люди». «Да?» – выдохнул мужчина, будто гипнотизированный, наблюдая за моими поглаживаниями. А, «Точно, так я и подумал». Поэтому и решил проверить все сам. Что вычитал? Сколько в темнице заключенных? Помимо Хорта, конечно. Чье обвинение показалось тебе высосанным из пальца? А? Недостаточным для того, чтобы сидеть в этих сырых погребах. Переформулировала быстро, медленно награждая себя оплеухой. Конечно, ничего криминального я не сказала, но леди так вряд ли выражаются. «Идем», – подхватила мужчину под локоть, пока он пребывал в прострации, зависнув точно перегревшийся ПК со слабеньким процессором. «Хочу лично посмотреть на заключенных. Заодно поделишься со мной своими мыслями насчет управляющего. Убивать его мне не хотелось бы. Несомненно», – щебетала быстро я, с легкостью проскользнув внутрь главного здания управления, – Дверь, в недра которого служливо открыл для нас Ивар, следуя за нами, но на незначительном расстоянии. «Несомненно, воровство – преступление, но убивать...» Я поморщилась. «Как-то слишком, нет? Расскажи, какие еще есть меры наказания, чтобы мы могли остановиться на другом варианте?» <связь> «Заключение под стражу. Отрубить одну из конечностей. Удивительно». Но казалось, будто офицер сам не силен в знаниях о взысканиях за преступление. преступления. «М «Это тоже ужасно». Поморщившись с интересом, разглядывала темный коридор, который освещал только один факел. «Ужасно?» – переспросил Гордей, приподняв брови. «Ужасно, что люди совершают преступления, или ужасно, что за это их наказывают?» Он с интересом взглянул в мои глаза, стараясь уловить реакцию. Лишь пожала плечами. «Я просто говорю свои мысли. Отрубание конечностей – это же не метод, это просто жестокость». «Жестокость?» – Гордей усмехнулся. В его голосе, к моему удивлению, послышалось легкое презрение. «А что, по-вашему, происходит здесь, в этих стенах? Это место – символ жестокости». Каждый, кто здесь находится, уже испытал на себе всю тяжесть наказания. Некоторые посчитают, что отрубание конечностей – это милость и путь к свободе. Дойдя до первой двери, остановилась, обдумывая его слова. «Кстати, ссылка на далекие земли – неплохой вариант. Или, может, просто оставить их здесь, в темнице, пока они не одумаются?» – вспомнился родной УК РФ. «Хм, возможно». Редклифф вздохнул. «Но не советую применять это ко всем. Бывают случаи, когда выпустить преступника куда опаснее, чем оставить в темницах». «Как раз случай Хорта, верно?» Я рассмеялась, видя, что Гордей оценил мою иронию, криво усмехнувшись. Затем капитан кивнул, указав подбородком на дверь. «Здесь кабинет прежнего начальника стражи». «Не уверен, что захочу проводить здесь время. С вашего разрешения я бы перенес свое рабочее место в более светлое помещение». «Как тебе будет угодно». Я прочитал журнал, где перечислены все заключенные. Их шесть. Двое мужчин вместе с Хортом и три молодые девушки. Собственно, я шел, чтобы отдать приказ одному из стражей. Нужна травница. Девушки измучены, мягко говоря. «Ивар, слышал?» «Да, государыня». «Тогда бегом лети за травницей, только незаметно. Не надо людям показывать, что мы нарушаем свои же приказы. А еще забеги в казарму и попроси Борона отправить сюда двух крепких парней». «Будет сделано», — отдал честь парнишка, поиномерному ударив в грудь кулаком. «Показывай темницы», — повернулась к хмурому капитану. Через десять минут мы остановились у массивной двери, которая выглядела так, будто могла выдержать любое испытание. Она была сделана из толстого дуба, покрытого слоем пыли и временем, с массивными металлическими петлями, скрипевшими при каждом движении. Я ощутила, как внутри меня нарастает беспокойство, когда дверь с глухим стуком открылась, открывая доступ к небольшой лестнице, ведущей вниз. Лестница была широкой и короткой, с каменными ступенями, которые, казалось, помнили множество шагов. В воздухе витал запах сырости и затхлости, и я почувствовала, как холод проникает под кожу. Мы спустились в широкий подвальный зал, освещенный тусклым светом, пробивающимся сквозь решетки на окнах, которые были высоко расположены и закрыты металлическими прутьями. По обеим сторонам зала находились камеры, каждая из которых была оборудована тяжелыми решетками. Сквозь них можно было разглядеть заключенных. Хорта заприметила первым, уж очень внушительным тот был. Мужчина спал. Я подошла ближе к одной из камер и замерла, глядя на изможденные лица пленников. Внутри я увидела трех девушек, грязных, зареванных, с ужасными синяками на теле, в рваных тонких платьях, на которых засохла кровь. Лица пленниц выражали страдания и усталость. Одна из девушек с длинными светлыми, склокоченными волосами сидела на полу, обхватив колени руками. Ее глаза были полны страха и безысходности, и у меня в душе завозился стыд. «Почему я раньше сюда не заглянула?» Переведя взгляд, с трудом сглотнула. В горле пересохла. Рядом с блондинкой на топчине сидела другая девушка с темными волосами. Она пыталась поддержать подругу, но сама выглядела не лучше. Ее лицо было бледным, а губы потрескались. В соседней камере находились двое мужчин. Один из них был значительно старше, с бородой и глубокими морщинами на лбу. Его взгляд был, пожалуй, самым живым. В нем все еще оставалась искорка мужества. Мужчина пристально наблюдал за мной, щурясь время от времени от света факела, который держал перед собой Гордей, чтобы я смогла впечатлиться на полную катушку. Рядом с мужчиной, закованной в цепи, страдал молоденький паренек. Он выглядел испуганным и подавленным, но взгляд не отводил. Я заметила, как дрожат его руки, когда он устал повисать на цепях. Это выглядело жутко. Я почувствовала, как мое сердце сжимается от сострадания. Эти люди были не просто заключенными. Они были жертвами обстоятельств, которые привели их сюда. Обернулась к своему спутнику, и в его глазах я увидела ту же тревогу, что и у меня. «Почему они здесь?» спросила тихо, не отрывая взгляда от заключенных. Что они сделали, чтобы оказаться в этом аду? Испугалась, что ляпнула лишнего, но, видимо, амулет и здесь меня выручил, переведя как надо. Офицер Дархар Гордей указал на мужчину с заросшей бородой. Якобы за дезертирство. Он сбежал с поля боя полгода назад, когда была осада винтарина, пограничного с горным народом города. Мужчина никак не прореагировал на обвинение, лишь презрительно поморщился и с тревогой посмотрел на паренька, который уронил голову на грудь. «Что с ним?» беспокойно кивнула на несчастного. Кажется, потерял сознание. Гордей тяжело вздохнул. «За что его так?» «Моя вина!» Всхлипнула грязная блондинка из женского отсека, размазывая новую порцию пыли по лицу. «Это мой брат!» Он ступился за меня, когда я отказалась, отказалась. Дальше объяснения мне не требовались. Гордей, открывай камеры, с меня хватит. Повернувшись в сторону плененных, отчеканила. Довожу до вашего сведения. Герцог Моран трагически умер вместе со всей своей дружиной. Девушки продолжали смотреть внимательно на меня с надеждой, а по их щекам ручьями полились слезы. Тот, который офицер Дархар, звучно сплюнул, с огромным трудом поднимаясь на ноги и тут же заваливаясь в сторону решеток. Я тяжело вздохнула, следя за каждым его движением. Этот офицер – единственный, вызывавший у меня сомнения в амнистии. Но так ли он дезертир? Доверять писанине бывшего начальника стражи и его кодли – последнее дело. Пока Гордей гремел ключами возле тюремных камер, по лестнице спустились четверо солдат. Последним шел Боран. Именно он разрешил мои сомнения. «Дархарушка! Батюшка наш!» – охнул солдат, бросаясь вперед. «А я уж по вам и горькую выпил. Думал, замучили до смерти сукины дети. Ой, прошу простить меня, государыня». «Ничего». Сдержанно улыбнулась я, мысленно выдыхая. «Капитан Редклифф», — снова перешла на официальный тон, — «окажите офицеру и парнишке первую помощь, пока травницу везут. Перенесите их в офицерские казармы к остальным раненым. Девушки, как вы, идти можете?» «Я... да, госпожа», — настороженно прошептала самая старшая на вид. «Мы можем, но только, пожалуйста, не в казармы». Слезы снова хлынули из глаз молодых женщин. «Об этом не может быть и речи. Ступайте в замок. Ты!» — указала на испуганно хлопающему ресницами молодого стража, который тут же хлопнул себя в грудь. «Тартан, государыня!» «Найдешь Раину и скажешь ей, чтобы она помогла девушкам разместиться. Желательно в одной комнате. Пусть туда доставят бадью, девушкам надо помыться. А также вели обеспечить одеждой и едой». Я внимательно смотрела на бледных служанок. «Шайла явится к вам сразу, как только приведет в чувство мальчика». «Как его зовут?» «Шайтан, герцогиня!» голос завыла блондинка. Кажется, страх и напряжение, вызванное долговременными издевательствами, решили одномоментно нахлынуть на нее прямо сейчас. Бедная, «Ну, шайтан, это забавно!» Выдал мой циничный разум. «Тартан, веди», — ускорила процесс чётким приказом, услышав который, завывание девушка прилушила. Шум разбудил дрыхнувшего в последней камере управляющего хорта. Припав к решётке, всем своим нескромным телом толстяк запричитал. «А я, госпожа? А меня? Потаскух освободили? Дезертира с ублюдком? А я? А ты пока отдыхай». Усмехнулась, зло зыркнув на подонка. «У-у-у!» <мулов> «Умолкни ты!» Гордей стукнул кулаком по решетке, и хорд быстро заткнулся, уползая на соломенный топчан. Я уже собиралась уйти за вереницей стражей, которые бережно понесли пленных, неспособных из-за слабости и повреждений передвигаться самостоятельно, как Редклифф придержал меня за локоть. «Госпожа, тут есть еще один пленник». «Где?» Молодой начальник стражи стиснул челюсти так, что скулы побелели. «Где-то здесь. Предполагаю, что на нижних этажах темницы». «То есть ты его не видел?» Мои брови взлетели вверх. М -м, «Все не так». «Тогда как узнал, что он где-то тут?» «А, в журнале вычитал?» «Именно», — быстро кивнул мужчина, делая глубокий выдох как будто вздохнул с облегчением. Я просто волнуюсь, что дверь на нижние этажи замурована магически. Даже если пленника следует оставить в камере, его же кормить нужно. Видимо, этим занимался либо начальник стражи лично, либо герцог. Я нахмурилась. Это очень плохо, потому как я понятия не имею, с чем смогу помочь. «Давай обыщем кабинет герцога». «Я подумал». Гордей задумчиво принялся жевать нижнюю губу, не решаясь поделиться тем, что он там подумал. «Ну что? Говори».